«Глава пятая. Что за ерунда? Хальс, подтащи поближе аккумулятор. Нужно запитать этот узел в обход основной магистрали». И Руби потерла зябшие пальцы. Внизу послышалась возня, звон металла, а потом пыхтение. «Ну, ясно, сейчас начнётся». И верно, не успела она страдальчески закатить глаза. В воздухоотводный в шлюз просунулась глава Альфы. «Ты уверена, что сможешь это починить? Выглядит хреново». Чего Руби не любила, так это когда ей задавали глупые вопросы, особенно по части работы. Сумею! буркнула, глядя как нелюдь, деловито оглядывается по сторонам. Энергия не резиновая, оставь хоть немного на обогрев. М -м, так бы и кинула отверткой, но Руби снова вернулась к работе, потому что, как ни крути, Ахаль справ, мусорщик жрал слишком много, в первую очередь, для поддержания в хранилище приемлемого температурного режима будто угадав ее мысли хальс затянул старую шарманку мы можем разгрузить несколько отсеков не можем огрызнулась руби я ведь уже объяснила что мне доступны не все функции корабля аварийный сброс дело кропотливое и опасное только марк и капитан имели высший уровень доступа а вот руби как ни старалась не могла полностью взломать систему тогда придется мерзнуть резюмировал хальц держи Голова исчезла, и вместо нее появилась рука с дымящимся стаканчиком концентрата. Руби даже глаза протерла. Оборотень решил поиграть в благородство. Мило. Конечно, она взяла. Лежать на холодной металлической пластине не слишком приятно. Руби успела основательно продрогнуть, поэтому и выделываться не стала. Спасибо. Ой. Поспешила прикусить язык. Это ведь эранец Вообще неизвестно, чем промышляют альфы. Может, они бандиты, а она тут в благодарностях рассыпается. «Ну, конечно, не люди, недостойные доброго слова», — заворчал Хальс. «На всех них нужно цеплять ошейники и садить в клетки только потому, что таранцы решили жить своим умом». Руби изо всех сил стиснула пустой стаканчик. Только пластик хрустнул. Снова, будто мысль ее угадал, да еще и пристыдил. Обвиняющий тон Альфы и впрямь дорожал совесть, но в то же время злил. «Да, оно и видно, как своим умом вы живете, Одно нападение за другим. Это люди на нас нападают. Скажи это обычным гражданским судам. Вот только зачем убивать пассажиров?» «Ты серьезно веришь этому вранью? Пораскинь мозгами, они у тебя вроде в порядке. Как еще оправдать очередной военный побор или компанию? Конечно, помахать перед носом пугалом страшного врага. А таранцы всего лишь хотят, чтобы их не трогали». «Ну, прямо». «Станет преступник рассказывать, что он виноват». «Мы с братом не преступники». Но Руби лишь пренебрежительно фыркнула. «Упрямая девчонка», — зарычал Хальц. «Да если бы мы хотели, то с легкостью тебя подставили. Отпустить тейраанцев — военное преступление, а ты нам предложила сделку. Оставалось только подождать. Но мы с братом честно напомнили о камерах». А вот это был удар ниже пояса. Плюнув на все, Руби отложила инструмент и принялась выбираться из шахты. Хальс ожидаемо находился внизу, как обычно, в одной лишь тонкой майке и штанах. Стоял, скрестив руки на могучей груди и помогать не спешил. Да не очень-то хотелось. «Я не преступница, ясно?» Убрала с алба упавшую прятку. И про записи сама бы вспомнила. Во всяком случае, Руби хотела в это верить. Просто столько всего навалилось. Конечно, кое-что вылетело из головы. Однако эранцы не были столь рассеяны. И, как только она пообщалась с очнувшимся Дугласом, братья отвели ее в сторону и завели разговор про то, что наверняка И.И. -И делает записи. «Может, и вспомнила бы. А может, ужасные преступники спасли твою жизнь», — не унимался Хальс. «Кстати, мальчишка не выглядит надежным. Он тебя не сдаст?» «Дуглас? Ну это уже прямо смешно». Однако, занимавшуюся перепалку, оборвал виск сирены. Разгерметизация первого внутреннего контура. Повторяю, разгерметизация первого внутреннего контура. Проклятие. Шас, экто. Их возгласы звучали одновременно. Не сговариваясь, оборванули в сторону выхода, но Руби успела пробежать едва ли десяток шагов. Под ногу попался обломок трубы и лодыжку пронзила дикая боль.